КИОСТИ ВИЛЬКОНА СУРОВОЙ лапанзии. В опушке чахлой сосновой рощицы Стоит полузанесенная снежными сугробами Низенькая закопченная кузня. Покосившаяся ель склонилась над курной избушкой — И когда передние ветви ее оттаивали от теплого дыма, поднимавшегося из отверстия в крыше, казалось, что ель распахнула свою белую шубу и намеренно пригнулась к крыше, чтобы погреться и заглянуть внутрь кузни, полюбоваться на рослого, мрачного, покрытого копотью кузнеца, стоявшего у своей наковальни. Тяжело опускал кузнец свой огромный молот на раскаленное железо. Так что вся кузня дрожала, и извинили развешенные по стенам предметы. Точно кузнец именно для них выбивал такт. Со злым шипением разлетались во все стороны, как раздраженные ехидны красные огненные искры. Когда железо остывало и теряло ковкость, кузнец снова совал его в горн и сильными взмахами своих жилистых рук приводил в движение большой раздувальный мех, от дуновения которого взвивались кверху снопы красных искр, и ель над отверстием крыши тихо и ласково покачивала нижними ветвями. Из дверцы и кузни видна тянущаяся к югу необозримая пустынная болотистая равнина, освещаемая попеременно то ночным северным сиянием, то поднимающимся из-за южного горизонта полуденным солнцем. С севера широкий простор ограничен могучим снеговым хребтом Ри-Товары как бы защищающим безлюдную равнину от вторжения лапланцев. Здесь у самой подошвы горного откоса, скудно поросшего последними соснами и елями, на расстоянии нескольких верст от деревни и какого-то ни было человеческого жилья, приютилась избушка кузнеца, точно крайний форпост. За самой горой начиналось царство ночи и северного сияния, Лапландия. Уже целые десятки лет жил мрачным отшельником кузнец у подошвы ри Вы делали, подчиняя топороекосы для деревенского населения и ножи для лапланцев, путь которых ведет в южные местности через ри Прибыл он сюда издалека, откуда-то с настоящего юга. Но откуда именно никто не знал, так как кузнец был всегда замкнут и мрачно молчалив. Знали только, что он вскоре после переселения женился, но через несколько лет овдовел. Ничего достоверного никто не знал, и по этому поводу носились какие-то темные страшные легенды, но о них не только не осмеливались говорить в присутствии кузнеца, но даже между собой перешептывались с оглядкой, потому что все боялись кузнеца. После смерти жены он зажил совершенным пустынником. Год от года дича ей, становясь щугрюми, точно приобретая печать окружающего безжизненной и мрачной обстановки. Кузнец только что вывалил на наковальню раскаленную полосу железа, когда в низком дверном отверстии кузни показалась чья-то тень, и в кузню влез сгорбившись старый лапландец со слезящими совоспаленными глазами, в шубе и меха. Старик весело и приветливо поздоровался с кузнецом. Тот скользнул по нему взглядом сбоку и принялся бить молотом по железу, рассыпая искра вокруг и потрясая стены избушки. Старый лапландец, владелец больших оленей стад, возвращался теперь с южных ярмарок. Доехав до товары, он, Выпрек своего оленя и привязал его в лесу — покопать себе мху, попастись. А сам надумал завернуть в кузню, отдохнуть и поболтать с кузнецом, который ему когда-то сделал нож. Старик порядочно выпил и на ярмарках, и на обратном пути обильно угощался и сам, так что был теперь в отличном расположении духа и был очень словоохотлив. Едва умолкал молот кузнеца, он принимался добродушно и доверчиво болтать о разных новостях, слышанных на ярмарке, и о собственных делах. Сделки выдались на этот раз особенно крупные и удачные. Старик возвращался с большими деньгами, полученными за проданных оленей, и, прикорнув угорно и поблескивая больными глазами, еще больше обгновенно слезившимися от неумеренной выпивки благодушно хвастал крупными оборотами и своим действительно значительным богатством кузнец время от времени угрюмо бормотал два три слова в ответ а больше молчал и вновь раскалив железо снова принимался бить по нему молотом не обращая внимания на старика и разбрызгивая во все стороны огненные искры, от которых лапландец опасливо сторонился, поеживаясь и пряча за спину кузнеца. Кузнец не оборачивается, не откликается, только неустанно и мерно ударяет молотом и думает. Мысли его привыкли шевелиться в такт ударом молота. И так же неспешно, тяжело и уверенно следует ему заключение, одно с другим, и каждый новый удар дает им новый толчок. — это такая уйма денег у Лапланца, — думает он, — и на что они ему, этому сохшему со старому карлику с гноящимися глазами? Таскает их только зиму и лето за пазухой в бездонных В карманах свои шубы или в землю зарывает. И гниют они там без движения, без пользы. Кузнец мерно бьет молотом, не замечая, что железо уже остыло, и молот глухо стучит, ударяя по нему без нужды. Наконец останавливается, снимает железо сует его в горн и принимается раздувать огонь. Сильно и мерно налегая на мех, так что искры, испуганные толпой, точно табун разбежавшихся коней, С разметавшимися от ветра гривами, устремляются вверх сквозь отверстия в крыше в морозный сумрак. Лапландец притих и задумчиво смотрит в пламя горно. Мех пыхтит глубокими мерными вздохами, и ползут им в такт мысли кузнеца. Сущий грех, когда деньги попадают в такие руки, и никому не идут на пользу, — думает он, кладя раскаленную полосу на наковальню и искоса, оглянувшись снова планц Старик безотчетно вздрагивает от холодного и твердого, как сталь, взгляда кузнеца, но тот уже отвел глаза. Молод снова заходил по железу, и ему снова приходится сторониться от летящих искр. Отнять бы у старого эти деньги. Мне бы ими владеть. Почему бы не отнять? Кто там станет доискиваться? Кому нужна эта дряхлая кляча, старый лапландец, одинокий, и так уж одной ногой в могиле. Только чужой век заедает. Эдкие деньжище. За что им пропадать? Один раз махнуть молотом. Один-единственный раз. Раз, раз ухет молот по наковане И в сердце старика, бог знает, почему, Заползает непонятный темный страх. Смеркающийся зимний день, Одинокая заброшенная кузня, Прилепившаяся к пустынному горному откосу, Крупная, мрачная, немая фигура кузнеца, тень, которого мелькает, колыхаясь в неверном свете горно, по закоптелой стене кузни, как призрак страшного великана. Все это вдруг начинает пугать старика. Сердце его тоскливо сжимается, с мутным чувством раскаяния и тревоги. Зачем было заворачивать в кузню? И к чему было выбалтывать про деньги? Встать и уйти от греха? Но он не в силах встать и уйти. Молчаливый кузнец, словно силой злобы, Рассыпающей вокруг брызги огня, И самые эти злые шипящие искры Какой-то тайной чарующей силой Держат его в своей власти, приковывают к месту. Кузнец все молчит, И все так же неутомимо, правильно и мерно. Ухает молот. Время от времени кузнец отрывается от наковальни, чтобы снова раскалить железо. Глаза его пристально устремлены на руки. губы плотно сжаты, с перепачканного сожилба струится, стекой черными полосками по щекам. Лапландец тревожно следит за ним глазами, не отрываясь, не мигая, не в силах шевельнуть ни одним членом, и только напряженно поводя головой с полуоткрытым ртом. Он чувствует только, что где-то глубоко на сердце навалилась непонятная тяжелая тоска, и горло странно перехватило, и душит, как будто слезы рвутся наружу. Напряженным глазам кажется, что фигура кузнеца все растет и растет, огромная, черная, страшная, и себя он чувствует таким маленьким и жалким. Раз, раз — сухет молот, и кузнец думает, долго ли прихлопнуть этого червя? Слизняк поганый, единственный раз взмахнуть молотом. Со звоном замирает на миг молот на наковальне, кузнец оборачивается к лапланцу, старик вздрагивает всем своим хилым телом, так что чуть не сваривается с края горна, но остается приглажденным к месту властью горящий, как раскаленные угли глаз кузнеца из-под покрытого сажей лба. Широко открытый, слезящийся на немигающие глаза старика, застывшим в них безмерным ужасом, впиваются в кузнеца. Рот его все еще полоткрыт. Он пытается что-то пробормотать, но из него успевает вырваться только одно невнятное хрипение. Молод кузнеца в тот же миг со страшной силой опускается на голову старика. Половина черепа раздроблена, как яичная скорлупа, брызнула кровь, и серая масса мозга. Старик беззвучно соскользнул с края горна, на подогнувшееся колени, и свалился на бок на прокопченный земной пол, начавший жадно впитывать кровь. Кузнец вытер молото по долшу балапланца, положил его на горн и быстро оглянулся на пролегающую мимо кузни дорогу. По ней несся на лыжах крестьянин, направляющийся в кузню за своим топором. Кузнец быстро нагнулся к трупу, правой рукой схватил его за воротник, левой захватил обе полы шубы и приподнял его так, что раздробленная голова свесилась на спину. В углу, за огромным мехом, Достаточно темно, туда кузнец давно сваливал разный негодный хлам, зажавевший обломки коз, ненужный железный лом, валявшийся без употребления и покрывшийся толстым слоем сажи. В этот угол он бросил труп, и старое железо угрюмо задребезжало, словно ворча за то, что нарушили его покой. Когда крестьянин входил в кузню, кузнец стоял у своей наковальни, и ударял молотом с такой силой, что избушка дрожала, и плясали развешенные по стенам предметы. Крестьянин заметил высыхающую лужу крови и спросил, откуда она. Кузнец, даже не оглянувшись, по своему обыкновению объяснил, что подковая лошадь случайно порезал ей ногу. Такие неудачи часто случаются, и потому крестьянин нисколько не удивился и не усомнился. Убедившись по звездам, что настала полночь, кузнец встал и пошел в кузню. На небе ярко горело северное сияние, предвестник переменной погоды, и лило сквозь отверстие в крыше свой жуткий и тревожный мерцающий свет. Кузнец приподнял и вытащил из-под меха убитого и уже окоченевшего лапланца и вынес его за дверь кузни, где стояли придвинутые к наружной стене собственные сани старика. Вынув из-за пазухи убитого его кошелек, он взвалил труп на сани, но ноги трупа не помещались на дне саней. Выругавшись угрюмо, кузнец отнес труп обратно в кузню, и когда снова вынес его, труп удобно уместился в санях как ноги уже не мешали. Уложив укороченный на ноги труп на дно саней и, накрыв его оленей шкурой, он пошел в лесок, привел отдыхавшего там оленя и запрякал в сань. Затем поверх трупа уселся сам, перекинул вожье на спину оленя. Лень помчался, галопом взрывая снег. Зметывая мускулистыми ногами Фыркая и время от времени смачивая горячий пересыхающий язык придорожным снегом, олень на север, вершине высок и величаво темнеющей под могучим северным сиянием горы. Царственно прекрасное и грозное пылало северное сияние. Разбрасывая свои зелено-голубые лучи по небу Из края в край, от северного края горизонта До середины небесного свода, Так что среди безмолвия горной вершины Чутко и ухоловило его потрескивание и шипение. Весь заиндивелый и промерзший, Сидит кузнец на заднем сиденье саней, Неподвижный, как ледяной столб, И мчится. Своей ношей подбойный свист ветра вниз, по северному склону горы, у подошвы которой расстилается по ту сторону безлесной пустынной болот. В зимнюю ночь и при пламеняющем свете и северного сияния олень чувствует себя в родной и любимой стихии. В необычайно расширенных зрачках его отражаются все цвета царственного северного сияния, и, возбужденно пофыркивая и громко дыша, он без мчится и мчится вперед. Кузнец сидит на своей ноше и правит сильной и твердой рукой, а из-под побелевших за бровей пылают, как горячие угли, его глаза. Пробегая по темной дали болота, высматривая, не видно ли, где волков, не почуя ли они его ношу. Очутившись на открытом, широком просторе тундры, кузнец туго натягивает вожжи, останавливает оленя и выходит из саней. Привязав вожжи сзади саней, он с силой ударяет оленя по спине, олень вздымает голову, вытягивая стройную шею, так что его могучие ветвистые рога прижимаются к спине, красные ноздри его раздуваются, и, вдыхая всей грудью воздух Лапландии, он продолжает стремительно мчаться на север, к родным местам. Кузнец недвижно стоит на том же месте и смотрит вслед удаляющемуся в буйном беге оленю. Пламя северного сияния разметалось теперь на меньшем пространстве, но тем ярче пламенеет в нем северный край неба. Кузнецу чудится, что Лапландия разверзла свою огромную, извергающую пламя пасть, чтобы со всескрушающей силой втянуть в нее все попадающее в ее пределы. Олень, бегущий в уносящий в санях своего хозяина, с раздробленным черепом и обрубленными ногами, должен дринуться в эту разверстую пасть. Вон там он еще виднеется черным пятном на фоне этого зловещего палающего света. И кузнецу кажется, что в этом мгновении какой-то таинственной силы, и его начинает тянуть, как магнит великана на пасть, и властно, неумолимо будет тянуть, пока не проглотит. Охваченный беспредельным ужасом, он быстро поворачивается и торопливыми испуганными шагами направляется назад. Но перед глазами его все так же зияет, а дышащий пламенем по севера на фоне которой темным пятном вырисовывается бешено скачущая олень. Скоро, скоро примчится олень в родные места и своей страшной ночью откроет его преступление, и тогда все ужасы Лапландии грозной, мстительной толпой устремятся за ним. Начинает бушевать предвещенный северным сиянием грозный буран. С разных концов необъятного простора тундры вдруг разносится вокруг вой и лев снежного вихря. Кузнецу чудится, что разъяренные духи мщения ринулись за ним по пятам. Со смертельную тоскою в груди он бежит и бежит от преследующих его духов суровой Лапландии, устремив полное отчаяние взгляд на темнеющую вдали, полную величавой серьезности вершину горы Ри-Товары.